Глава 7. Город Темник окружал огромный ров и кольцо невысоких скал. Надводных мостов здесь не было, и Рир часа три лежал в расщелине, гадая, как же вообще в этот город попадают. Стало ясно, когда на берегу показался большой отряд сурвак, и черные воды выпустили из своих глубин настоящую дорогу – железный мост, лежавший на дне. Этот способ проникновения сразу отпал. Едва сурваки исчезли в воротах, железная тропинка утонула. Риру в корне не нравилась идея переплывать ров. В нём то и дело мелькали плавники подводных охранников, двухметровых рыбин с острыми зубами, выпирающими с обеих челюстей. Оборотень долго высчитывал минуты между появлениями этих пираний, но все равно приходил к одному выводу – не успеть ему добраться. Ничего не придумав, Рир отправился вокруг. Скалы были ненадежным укрытием. Они освещались и просматривались со стен города, да и тропинка, ведущая через расщелины, то и дело заворачивала к воде на открытое пространство. Единственное, что радовало – отсутствие охраны на скалах. Патрули остались позади. Рир невольно поёжился, вспомнив, как несколько часов назад миновал последнюю патрульную линию. Едва завидев очертания города, он как следует извалялся в грязи, сбил запах. Пришлось выкинуть флягу с водой и призвать всю волю, чтобы проползти последние 10 километров. Сурваки передвигались большими группами. В основном что-то перевозили, торопились, не сильно обращая внимания на пустошь. В какой-то момент Рир действительно думал, что его поймают. Телега проехала в метре, а сурваки пробежали прямо по нему, здорово потоптав позвоночник. Но в спешке никто не обратил внимания на слишком мягкую землю под ногами. Через несколько минут оборотень пришел в себя и пополз дальше. Только в расщелинах скал осознал, что мгновение назад мог умереть просто под колесом. Страх сковал его только в тот момент и до сих пор не торопился покидать. Рир уже сделал невозможное, добрался до темника, города в самом сердце Навии. И ему действительно очень везло, такая удача не сопровождает вечно. Рано или поздно она отвернется как раз тогда, когда будет нужна больше всего. И поэтому оборотень медлил, вслушивался в любой даже самый тихий и далёкий звук, всматривался в точки часовых на стенах, продумывал каждый шаг. Обойдя город до вторых ворот, он устало лёг на камни. Безнадежно. Придется плыть. Рир уже спустился к воде, как внезапно раздался знакомый звук. Железный мост разрезал воду, соединив берега. Оборотень зарылся в камни, глядя на ворота, в которых показались ряды сурвак. В этот раз народу было много больше. Под ногами вооруженных до зубов навийцев мост глухо дрожал. Первые шеренги уже ступили на берег, а поток все продолжался. Сердце Рира билось с болью. Как много врагов! И все они нападут на Алавию в ближайшие дни. А может и часы. Но внезапно, следя за нескончаемой колонной, оборотень понял, что зря сидит на месте. Мост будет над водой еще долго, Все новые и новые воины выходили из города. Рир скользнул в воду, в несколько коротких грибков оказался под мостом. Обратившись в человека, забрался на железную арматуру и, не теряя времени, пополз вперед, ловко карабкаясь по железным балкам. Добрался секунда в секунду. Едва спрыгнул на узкую каменную полоску у самых стен, как железная громада моста опустилась в воду и исчезла во тьме. Ворота с грохотом закрылись, и оборотень облегченно вздохнул. Удача все еще шла рядом. Через сотню метров хода вдоль стены он заметил на высоте решетку. Толстые неприступные прутья перегородили круглое отверстие. Рир подпрыгнул, повисел на выступе, оглядывая препятствие, и спрыгнул назад. Это ему не погнуть и не перегрызть. «В воде Рва наверняка живут твари, способные сожрать кусок железа, размолотив его зубами в пыль». Образень вздохнул. «Так и придется поплавать. Главное, воды при этом не нахлебаться. Пара глотков, не больше». Бесшумно спускаясь по камням, Рир подумал о Димке, в который раз убеждаясь в правильности своего решения. Здесь, у черного города, смерть ждала любого неосторожного шага, чтобы забрать с собой. И оборотень понимал, что увидеть смерть единственного брата ему не под силу. А сейчас, зная, что Димка вернулся в Олавию, Рир копил в себе надежду увидеть его вновь, и она свято грела его душу, давая силы войти в черные воды, кишащие монстрами. Димка очнулся в постели. Маленькое помещение окутывал дым благовоний и лекарств. Над ним наклонился Иван. «Жив?» – произнес он с улыбкой. «Молодец! Мы думали всё!» Оборотень сразу попытался встать, но глухо вскрикнув, упал на подушку. Боль в груди едва не выключила сознание. «Лежи!» – строго приказал Иван. «У тебя шов во все сердце! Нитки порвешь! На кровать села Брада. Димка даже вздрогнул. Верховная берегиня сама поправила ему подушку, подтянула одеяло на голое тело. «Ничего не говори!» – сказала она. «Твой разум я уже посмотрела! Себя не вини! Брат отдал тебе приказ! Ты ослушаться права не имел!» У Димки заблестели глаза. «А мог бы!» – прошептал он. Берегиня тяжело вздохнула. «Ты все сделал правильно», — сказала она. «И то, что добрался до Алавии, и то, что принес ценные сведения, и то, что похоронил погибших воинов». Димка замер, вспомнив, как они копали ямы под то, что осталось от тел. «Как я здесь оказался?» — спросил он. «Тебя нашел дальний патруль», — ответил Иван. «Они спугнули на развед разведгруппу, и те не успели завершить твоё убийство, но до смерти тебе оставалось мгновение». «Ясно», — кивнул Димка. «Сколько я так?» «Двадцать часов». Оборотень опять привстал. «Так долго?» «Лежи, говорю, привяжу сейчас», — вспылил Иван. Димка посмотрел на Браду. «Если Рир жив, то сейчас он уже у стен темника». Берегиня кивнула и спросила. «Когда сможешь встать?» «Сейчас», — с готовностью ответил оборотень. Брада усмехнулась, покачала головой. Дверь в комнату внезапно открылась, вошел Владимир. «Вызывали, госпожа?» — спросил он, но тут увидел Димку и радостно бросился к нему. «Живой!» Князь был готов расцеловать оборотня, щеки от волнения налились румянцем. «Ты один? Где Рир?» «Сядь, красное солнышко!» — усмехнулась Брада. «У Рира был план возвращения?» — спросила она уже Димку. «Конечно! Через каменную тропу на Расане «Подойдет!» — кивнула Берегиня, вспоминая расположение заброшенного порта на притоке Ведявы. «Место далеко от основных дорог Навии, скрыто лесами, зато много троп почти по прямой. При хорошей скорости путь от Темника до реки займет часов 6. Дальше наша территория. Владимир!» Брада взглянула на князя. «Оставь за себя воеводу своим воинам, пусть ведет их в битву. Мне ты нужен для особого задания. Собери отряд, будете дежурить на Рассане». В комнату быстро зашел Байтар. Взглянул на бледного Димку. «Где второй?» Без предисловий спросил воевода. «Отправился дальше» ответил оборотень. Галиполь? На земле. Байтар помолчал. Что ж, наконец произнес он. Сказать, что мы этого совсем не ждали, будет нечестно. Значит, ускарада два действующих талисмана против нашего одного. Странно. Димка боялся нарушить вздохом тишину в комнате. Странно, что мы еще не воюем, задумался Байтар. «Разведка докладывает о множественном передвижении сил врага со вчерашнего дня. На месте с я бы так долго не тянул». Брада покачала головой. «Сила талисмана воздуха не чувствуется. Значит, хранитель еще не отдал повелителю Навии ключ к ней. Поэтому мы пока не на поле боя». «А он этого ждет? мрачно спросил Иван. «Конечно», – кивнула Берегиня. «Ломать волю хранителей когда-то было его главным удовольствием. А за столько лет он должен был сильно по нему изголодаться». «И сколько времени ему понадобится?» – спросил Байтар. «С учетом того, что на 85% наш хранитель тёмный оборотень, и всего на 15, разбавленный поколениями, белый волк. С таким учетом он уже давно отдал бы талисман», – заметил Иван. «Меньше гордыни, князь!» – посоветовал Байтар. «Твой племянник всего лишь полукровка, против скарада ему не выстоять». «Больше веры, воевода!» – ответил Иван. «Он наша единственная надежда!» Байтар сжал зубы, помолчал. «У нас надежды нет, князь!» произнес он наконец. «Если Никита до сих пор держится, это удивительно, но больше ему не справится. Даже настоящие белые волки не выдерживали столько. И уж прости, но вода озер мрака не миловала никого, и сознание твоего племянника тоже не помилует. Даже если Рир найдет его, то сам может стать его первой кровью на службе повелителю Навии». Димка, молчавший все это время, вздрогнул. «Никита может убить Рира?» «Что?» Иван положил руку ему на плечо, тяжело вздохнул, но сказал. «Его напоят навиской водой или кровью Таркора. Или тем и тем сразу. Он станет слугой повелителя, даже не поняв, как это случилось». «Поэтому его не убивают», — Димка побледнел от напавшей слабости. «Хотят, чтобы он встал на их сторону. Лезвие, поднесенное в дар белым волком. Оборосень все же опустился головой на подушку. «Когда об этом узнают наши воины?» можно было не продолжать. Белый волк был символом победы, но, встав на сторону Навии, он превратится в символ поражения. «И все же», – прошептал Димка, – «он держится пока». «Совсем не обязательно», – сказал Байтар. «Это может быть уловкой. Ничто не мешает Скараду выбрать свое время для нападения, даже если талисман в его руках». Воевода тяжело вздохнул. «Хранитель остался один против собственной крови и озер мрака». «Он либо погибнет, либо станет слугой повелителя. Иного выбора нет». «Он не один», — слова брады прозвучали тихо. «Что?» — вскинул брови Иван. Берегиня смотрела куда-то сквозь стены комнаты. «Ему помогают», — сказала она наконец. «Силы белых волков скрыты в нем очень глубоко, и если он был бы один...» «Кто помогает? Вы?» — резко спросил Иван. «Нет». «Кто же?» «Ты разве не знаешь пророчества?» Брада внимательно смотрела на князя. Иван секунду раздумывал, и его лицо начало меняться. «До прибытия в Алавию у него не было полной связи со своим лазурным драконом», добавила Берегиня. «Сейчас есть. Теперь они наравне с Таркором. Оба могут проникать в сознание Хранителя». Димка удивленно смотрел на всех. «Вы говорите о пророчестве? Но кто? Кто дракон? Никита же сам не знал!» «Не знает и сейчас», сказала Брада. Мы ему не сказали. Если бы он понял суть пророчества, то на совете решил бы все по-другому». «Поэтому ты его поддержала». Байтар плохо сдерживал эмоции. «Помогла пророчеству осуществиться, чтобы никудышный хранитель получил свой щит от темной силы? Не жалко тебе лазурного дракона? Ведь погибнет последний из этого рода». Берегиня поднялась. «Это было не только мое решение. Она тоже понимает, что если не будет помогать хранителю, до последней битвы ему не дожить». «Она...» пораженно произнес димка иван тяжело вздохнул поняв что на самом деле сделали берегини на совете никиту никто не собирался отпускать ему предначертано участвовать в последней битве и берегини сделали все что нужно чтобы хранитель пошел по назначенному пророчеством пути благо никита и сам этого хотел но еще больше он хотел защитить орнаву а вот этого ему сделать не позволили решение в духе берегинь!» – мрачно произнес иван брода остановилась в дверях тяжело вздохнула И оно было нелегким князь. Мир стал огромен. Если люди могли видеть только то, что показывали им глаза, то воду мрака видели на 360 градусов вокруг себя и на много сотен километров в разные стороны. Вся Навия оказалась маленьким плотом, лежащим на них. Они знали всё. Прошлое, настоящее, будущее. Они ничего не чувствовали и никого не любили. Они поили собой деревья и растения. Ветер качал их в стеблях и ветвях, они обтекали камни, стачивали их и уничтожали. Они поднимались в небо и собирались на огромной высоте в облаках, оттуда взирая на маленькие фигурки, копошащиеся на земле, а потом падали и снова пропитывались в темноту земли, обходя раскаленные потоки лавы. Они были колыбелью жизни и смерти, и попав в них, нельзя было жить или умереть. Все становилось единым целым. Ты не умер, но ты и не жив. Подземная река вынеслась из-под земли под красное небо и пустое ничьё сознание вместе с ней. Оно смотрело на берег туда, где стоял человек. Сознание знало его когда-то и откликнулось на его зов. У самого берега повторило очертание увиденного человека, чтобы выйти из воды. Создание с темной кожей и черными, как смола волосами, встало на песок. «Помнишь меня?» — спросил человек. Создание молчало, а человек зачерпнул чашей воды из озера. Выпей! Создание, не помнившее своего имени, послушно приняло чашу в руки и наклонило голову, припадая к ней для глотка. Отражение красного неба внезапно разорвало вспышка, и в ярком свете с темных облаков опустился лазурный дракон. «Поздно!» — крикнул Таркор. «Его больше нет!» Голос рептилии показался созданию знакомым, и оно опустило чашу. «Никита, смотри!» В чужой памяти вспыхнули воспоминания. Там была девушка с серебряными волосами, выходящая из воды. Черные волки и князь со скрещенными топорами на кольчуге. Там были дороги и реки, крепости, полные воинов, и белый город в невысоких горах. «Пей!» — крикнул Таркор. Создание смотрело на свое отражение в чаше. «Никита, проснись!» — рев дракона превратился в отчаянный крик. «Хранитель талисманов! Белый волк вуловала! Проснись!» Велихов смотрел, едва узнавая себя, но и все же... Он отшвырнул чашу и протянул руку к дракону. В то же мгновение красное небо выпустило прутья клетки и все видение рухнуло, освобождая сознание от обмана. Никита тяжело дышал. Казалось, целая вечность прошла в этом кошмаре, и он не закончился. Велихов сидел на железных прутьях клетки. Горячий воздух обжигал легкие, и боль в побитом теле не проходила. Кольца кандалов на запястьях резали кожу. Разбитая чашка валялась в углу клетки. Откинув ее в видении, Никита сделал это и в реальном мире. И сейчас осознал, как был близок к тому, чтобы стать рабом повелителя. Пить воду здесь нельзя. Таркор стоял напротив парня, внимательно смотрел на него и щурился. Даже чуть прикусил губу с издевательской улыбкой. В прошлый раз лицо оборотня искажал гнев. Но не сейчас. Что-то изменилось. «Что ж, это и должно было быть сложно!» Внезапно произнес он и сел на корточки перед Никитой. «Но не настолько!» Тот напрягся, ожидая удара. Но Таркор вместо этого протянул к нему руку и коснулся медальона на груди. Велихов зло сжал зубы. Если бы в этих кандалах можно было превратиться в волка, он бы это сделал прямо сейчас и заживал бы руку оборотня до шеи. Таркор взял медальон, приблизил к своим глазам, внимательно рассматривая. «А я ведь это упустил!» – произнес он, словно говоря, сам с собой. Взгляд оборотня внимательно прошел по одной стороне медальона и по второй, по боковым граням. «Что ищешь?» – прошипел Никита. Вопреки ожиданиям, Таркор с большой охотой ответил на его вопрос. «Коды связи! Они прописываются на медальонах! Не знал?» Он усмехнулся. «Это ведь не украшение-хранитель! Это техническое устройство! Средство связи-берегинь, их особый защищенный канал! Но откуда тебе, пацану, узнать это?» Оборотень смеялся, а Велихов нервно сглотнул. «Вроде телефона, но работает по-другому!» Таркор засмеялся, наконец разглядев то, что искал на поверхности медальона. «В нашу первую встречу я подумал, что твой неактивен. Но зря!» Оборотень покачал головой. «Очень умно установить односторонний канал. Для этого сетка символов не наносится, а без них кажется, что медальон не включен. «О чем ты?» — хрипло произнес Никита. «О том, что за тобой подсматривают, Хранитель!» — засмеялся Таркор. «Тот, кто дал тебе медальон, сделал так, что ты открыт для этого человека, и он знает обо всем, что происходит в твоем сознании, может проникать в него так же, как я». Велихов, тяжело дыша, тоже опустил глаза на свой медальон, а Таркор внезапно вплотную наклонился к нему. «И теперь я, кажется, знаю, кто твой лазурный дракон!» — прошептал оборотень с нотками искренней радости в голосе. «Из-за вашей связи он может сдерживать мою кровь в тебе и забирает мрак из твоего сознания, а единственный, кто способен на такое — берегиня. Но не любая, а лишь та, что близка, та, которой дано управлять сердцем — твоим, Хранитель!» Никита перестал дышать. Все мышцы в одно мгновение свела судорога, и, глядя на выражение лица парня, Таркор начал смеяться в голос. «Повелитель будет рад узнать, что у Хранителя есть лазурная дева-дракон!» «Но молись всем богам, потому что по пророчеству она погибнет!» Велихов ринулся на него с ревом. Ярость вырвалась из него кровью, слезами и бешеной силой, сорвавшей приваренные цепи. Сурваки кинулись на пленника, сдержав его только ударами железных прутьев. Никита рухнул, корчась от боли. Но даже ей, дикой и безумной, не было дано затмить ужас, родившийся в мыслях. Арнава – его лазурный дракон. Все это время он жив благодаря связи между ними. Она сдерживает его темную кровь. Теперь он наконец ощущал, как за много километров от этого места его берегиня упала на колени, как глухо бьется ее сердце и рот наполняет горечь, а мрак черных озернавий, впитанный из его сознания, отравляет ее. И именно ей суждено погибнуть. Она говорила не идти за ней, потому что знала, что ее ждет. Таркор снова присел рядом на корточке. Ты выпил уже пару литров моей крови, наигранно задумчиво произнес он. «И все, что предназначено тебе, досталось ей. Долго ты будешь ее травить?» Велихов бессильно рычал. Никакие слова не ложились в губы, только вихрь мыслей бушевал в сознании. «Вот как все будет, Хранитель!» Таркор крепко сжал пальцами его затылок, заставил поднять голову, чтобы смотрел в глаза, и яростно зашипел. «Я надену железную перчатку, вставлю пальцы тебе в рот и буду заливать нашу воду литрами вместе со своей кровью». Буду заливать столько, что ты будешь блевать, но я буду заливать снова. Твоя берегиня получит все. наглотавшись через тебя, она сама приползет на коленях к повелителю и будет умолять разрешить служить ему. А если ей не позволят, а ты знаешь, что ей не позволит хранитель, то она сойдет с ума и убьет себя. Ты будешь в этом виноват. Вот о чем твое пророчество: ты выживешь, а она нет. Таркор яростно выплюнул эти слова в лицо хранителя и с удовольствием смотрел, как наполняются осознанием и ужасом его глаза. «Чего ты хочешь?» – прошептал Никита. Оборотень, услышав это, сделал глубокий вдох, и на его лицо вернулась улыбка. «Совсем не обязательно ей погибать», – мягко произнес он. «Я предлагаю тебе власть, которую ты сможешь использовать для ее спасения. Встав на сторону повелителя, ты возьмешь ее себе». «Женой или любовницей, рабыней, кем захочешь. Пророчество — всего лишь слова. Оно может измениться, если ты приложишь к этому усилия». Велихов молчал, но по телу бежала дрожь. Она сбивала мысли, лишала их смысла. Сознание пустело и не принимало ничего. «Отдашь повелителю талисман!» — произнес Таркор. «И Алавия со всеми ее пророками исчезнет с лица земли. Тебе, чужаку на этой земле, умирать ради белого города не стоит». Дрожь Никиты стала судорожной, но он молчал, вспоминая, что уже слышал это. Ему говорили об этом. Все верят в его предательство, никто не ждет от него верности. Ему незачем защищать этот мир. А он говорил, что не позволит Арнаве погибнуть, не позволит пойти вместо него. Но оказалось, этого и не нужно. Она уже погибает, потому что помогает ему». Таркор с настоящим удовольствием наблюдал за выражением лица хранителя. На нем, разбитом и порезанном, уставшим от боли и сопротивления, наконец появился настоящий страх. «Надо было мне сразу понять, что тебя обманули!» Смеясь, произнес оборотень. «Но теперь ты знаешь!» «Заткнись!» – прошептал Велихов. «И помоги мне!» Таркор с интересом наклонил голову. Никита смотрел на него с ненавистью, но сам он не мог сделать то, что нужно сделать немедленно. «Сними медальон!» хрипло произнес он. Оборотень смотрел на парня еще мгновение и, наконец, расхохотался в голос. «Конечно, хранитель! Для тебя все что угодно!» Он сдернул цепочку с украшением одним движением, ободрав Никите шею. Тот сидел, тяжело дыша и сжимая зубы до боли. Все правильно. Никакой яд, отравляющий сознание, больше не пойдет к арнаве. Но теперь он один. Таркор намотал цепочку с медальоном себе на руку. «Я сохраню для тебя!» улыбнулся он. «Когда подчинишься повелителю, верну! Пусть твои береги не почувствуют, кем ты стал!» Вельхов дышал, с трудом прогоняя воздух через ком в горле. Таркор пробил себе вену когтем. Струи крови брызнули во все стороны, и Никита резко отвернулся, чувствуя капли крови на своих щеках. «Сам или заставлю!» — усмехнулся оборотень. «Пошел ты!» — прошипел Вельхов. Таркор кивнул сурваком, те зажали хранителя, и оборотень еще долго с удовольствием заливал его горло своей кровью, вогнав руку меж зубов. Никита сжимал челюсти, сопротивляясь, но тем самым еще больше прокусывал мышцы, и Таркор кривил губы от боли, но смеялся. Хорошо, хранитель! Все делаешь правильно! Ветер дул в сторону реки, пролетая город насквозь, так что Рир ощущал в нем все, что происходило за стенами. Запах костров, мяса и крови перемешивался с запахом сурвак и аркаедов. Город кишел ими. Железо характерным привкусом витала в воздухе. Из вентиляционной трубы, уходящей вглубь под стену города, шел жуткий запах гниющей плоти. Рир пролез в узкий коридор. Решетка осталась позади, вместе с клешнями пары злобных крабов, выловленных из рва. Бронированные монстры перекусили прутьев два счета, а вот их самих пришлось выбросить обратно в воду. Оборотень не нашел места на их теле, куда клык вонзить, настолько они были покрыты костной броней. Но лапы он им оборвал с большим удовольствием. Запах вентиляции был просто губительный. У Рира кружилась голова, но он упорно полз, цепляясь когтями за стены. Впереди показался неяркий свет. Оборотень остановился на краю трубы, выходящей в какое-то помещение. Вместо пола здесь была огромная яма, доверху заполненная ободранными полузгнившими тушами, костями и обрывками шкур, тонувшими в краснокоричневой жиже. Вдоль стены оставался узкий участок пола, и одна узкая лестница наверх вела к открытой двери. Оттуда доносился характерный шум кухни. В проёме показались две фигуры. Сурваки, облачённые в грязные халаты с капюшонами, катили перед собой тележки, полные чьих-то останков. Они вывалили содержимое в яму и отправились назад. Арир Рир припомнил островок из костей в середине рва. Похоже, всё это было запасом корма для пираний. Оборотень набрал воздуха в грудь. «Сам не верю, что это делаю!» Мелькнула в его голове мысль, и он спрыгнул вниз, по самые уши войдя в жижу. И хотя Рир уже освоился с запахом, такое погружение вызвало дикий приступ тошноты. В дверях снова показались сурваки. Оборотню пришлось нырнуть и закрыть глаза. Он слушал. Скрип тележки остановился совсем рядом. Шаги, дыхание, потом звук падающих кусков. Рир нащупал в жиже кость и кинул ее на площадку. Сурваки повернулись. «Это что?» — спросил один. «Кость!» — ответил другой. «Откуда?» «Оттуда!» — сурвак показал крючковатым пальцем на яму. «Дурак! Ты ее забыл в кармане! Выкинь!» Один повернулся и пошел к лестнице, а второй остался, намереваясь пнуть кость. Рир бы его за это расцеловал. Сурвак не успел ничего понять. Оборотень выпрыгнул на площадку, свернул ему шею и столкнул в яму, успев накинуть на себя его халат еще до того, как раздался звук упавшего тела. «Давай быстрее!» — крикнул Сурвак сверху лестницы. Рир натянул капюшон до самой шеи, размазал кровавую жижу по лицу, сгорбился, как гороховый стручок, и посеменил за ним. Лестница действительно поднималась в кухню. Вернее, в разделочную. В небольшом помещении было полно народа. Возле столов навалены топоры и крюки для мяса. На огне – кастрюли с каким-то варевом. Оборотень замер на пороге. Если его поймают здесь, докладывать никому не станут. Покрошат в суп прямо на месте. Сурвак уже покатил следующую тележку, и Рир побрел следом. Улучив момент, юркнул под столы, быстро пополз до конца ряда к дверям из этого адского места. Все тут были заняты любимым делом, так что вокруг особо не смотрели. Оборотень оказался на улице, с облегчением вдохнув относительно свежий воздух, но когда до него дошло, куда именно он вышел, волосы начали вставать дыбом. Дверь разделочной выходила в огромный внутренний двор, заставленный большими посудинами наподобие корыт и столами. Столовая. Здесь дремали медведи, развалившись на столах. Кое-кто продолжал догрызать кости, уже вываленные в грязи, или слизывать кровь. В чуткие уши Рира ударил звук перемалываемых косточек. Он огляделся, хотя из-под капюшона сделать это было нелегко. Две невысокие стены, выстроенные полукругом, отделялись столовую от города. Никаких ворот, просто огромные открытые проходы. Оборотень выпустил когти, проходя мимо медведей, но им не было до него никакого дела. Оказавшись на улице, Рир испытал некоторое облегчение. «Ну, вот и хорошо!» произнёс он в твердой уверенности, что самое сложное позади. «Осталось только найти хранителя!» Велихов открыл глаза. Ничего не изменилось. Та же решетка, та же шумящая кузница внизу. Только ощущение времени стало другим. Казалось, прошло несколько месяцев, и этот плен стал единственным, что было в жизни. Кровь Таркора сделала свое дело. Никита помнил полозов, пробивающих заваленные тоннели на землях Полозовии, хотя никогда не был в этих местах. Помнил много боёв и море крови. И видел, как собственные руки вырывают сердца. Казалось, еще мгновение назад он мог отличить, где заканчивается его память и начинается память Таркора. Он обнимал Арнаву на берегу озера в Дворцовом саду, и это самое дорогое воспоминание держалось дольше и сильнее остальных. Но собственное имя исчезло из головы, и еще несколько часов Велихов упорно вспоминал, кто он и что здесь делает. Внизу раздался знакомый голос. Таркор отдал приказ опустить клетку. Подвесная тюрьма пошла вниз и звонко ударилась о пол. Сурваки засуетились вокруг пленника, сбивая молотками скобы с его рук и ног, а оборотень с интересом рассматривал Никиту. После снятия медальона ушло не так много времени, прежде чем тело хранителя адаптировалось к новому составу крови. Его берегиня больше не могла помогать ему, и дело пошло гораздо быстрее. Внешний облик парня стал таким, каким и должен был стать изначально, если бы не вмешались гены белых волков. Смоляные волосы, смуглая кожа с темно-фиолетовыми венами над мышцами. Только глаза остались чуть светлее, чем надо. «Вставай!» – приказал Таркор. Велихов вздрогнул. Двигаться было почти невозможно. Сбивая оковы, сурваки попали молотками по ногам больше, чем по железным скобам. Оборотень наблюдал за парнем. Синий цвет его глаз темнел. Заметно и быстро, буквально с каждой секундой. Ради такого зрелища Таркор не торопился. Оно стоило того, чтобы потратить на Хранителя столько своей крови и времени. Но его сознание наконец очистилось. Оборотень вошел с ним в мысленную связь и не ощутил ни злости, ни сопротивления. Вставай, Хранитель! повторил Таркор и начал улыбаться. Потому что после его приказа радужная оболочка в глазах Никиты наконец стала черной. Тонкий янтарный контур отделил ее от зрачка. И сразу вслед за этим Вельхов встал, выполняя приказ. Оборотень не смог сдержать довольной улыбки. Дело сделано. Почти. «Иди за мной!» — приказал Таркор. Вместо знакомого коридора в главный зал замка пленника повели через кузнечную башню в другое крыло. Дорогу им преградили массивные двери. Широкая лестница начиналась прямо за ними и вела вниз. Длинный лабиринт коридоров уперся в еще одни врата, на сей раз украшенные рисунками, выжженными в дереве створок. Один из сурвак снял с шеи ключ на цепочке и вставил в замочную скважину. Двери разошлись, открывая помещение. Из щелей в стенах с тихим шипением струился горячий пар и проникал красноватый свет, словно эта комната находилась прямо над действующим вулканом. Противоположной стены видно не было. Таркор шагнул первым и кивком головы показал Никите следовать за собой. Тот пошел за оборотнем сквозь непроглядную пелену. Никто больше за ними не последовал. Сурваки столпились возле дверей, не ступив дальше ни шагу. Пройдя сквозь завесу красного пара, оборотни оказались в огромной пещере. Стены из грубой породы терялись в темноте. Внизу черным стеклом застыла вода, и лестница, ведущая на большое возвышение в центре, отбрасывали на нее змеиные тени. Вода шептала там внутри себя вода говорила. Идя за торкором наверх, Велихов словно слышал тихий гул тысяч голосов. Эту пещеру под замком повелителя наполняли непростые подземные воды. Это были озера мрака, протекшие и собравшиеся здесь в огромный колодец, необъятной ширины и глубины. Над ним на площадке возвышения ждал Скарад. При виде хранителя повелитель довольно улыбнулся. «Ты стал похож на Таркора!» Никита и сам это знал. Они сравнялись с оборотнем не только внешне. Желание сопротивляться ему угасло, а ощущение связанности с ним возросло. Но это почему-то совершенно не волновало. Холодное равнодушие заполняло сознание. На полу площадки лежало четыре плиты. Железные клешни покрывали каждую из них, сцепляясь камнем. Эти замки казались тяжелой арматурой, но едва повелитель провел над ними рукой, клешни бесшумно раскрылись, а плиты поднялись в воздух, открывая четыре саркофага. И повсюду внезапно заструился ветер. В белом сиянии над площадкой поднялся меч. Его великолепную рукоять покрывали драгоценные камни, но свет излучали не они. Само лезвие светилось, пропитывая воздух прозрачностью. Ярко горели символы на металлической поверхности. Скарат поднял руку. Движение его пальцев, словно игра на клавишах, отразилось на знаках покрывающих талисман. Велихов равнодушно следил за этим процессом. Спокойно понимал, что, как и медальон и берегинь, мечи и лезвие — это тоже устройство со своей системой управления. Наблюдал, как повелитель активирует талисман, нажимая нужные комбинации. Меч притянулся к руке Скарада, как к магниту, и лег в его ладонь. А Никита даже не вздрогнул. Происходящее его не волновало. Это всего лишь то, что должно было случиться. Он знал с самого начала, что не справится с миссией Хранителя. С ним поражение было неизбежно. Повелитель повернулся к Хранителю. «Соедини их!» — приказал он. Вельхов стоял еще секунду, осмысливая этот приказ, и ничего не вызвало у него возражений. Повелителю нужна вся сила, и он получит ее. На руке Никиты проступила красная линия разреза, и сверкающее лезвие, больше не удерживаемое его волей, выплыло в воздух, неся за собой капли крови. Скарат оттолкнул меч. Словно охваченные силой притяжения, талисман и ключ двинулись навстречу друг другу. «Берегини установили правила», произнес повелитель, наблюдая их сближение. «Первое. Мечи охраняют они сами. Второе. Лезвия спрячут внутри себя избранные оборотни вуловала. Третье. «Когда наступит день битвы, берегини и хранители соединят все талисманы и отдадут их в руки достойных воинов». Лезвие исчезло в свете меча, и в это мгновение раздался звук. Глубокий, мощный, всеобъемлющий. Будто спящая в глубине мира потаённая сила очнулась ото сна. Скарат улыбнулся. «Но не в этой битве!» Таркор кивнул на Никиту. «Он еще нужен!» Тот стоял, глядя на сияющий в воздухе меч, и его лицо не выражало никаких чувств. Он их не испытывал. Нет! Улыбка так и не сошла с лица повелителя. Покажем его Алавии, когда белый город уже будет лежать в руинах. Проведешь белого волка на коротком поводке по горящим камням. А пока на место его. Ах да, его медальон! Таркор размотал цепочку со своего запястья и протянул Вельхову. На день! Никита взял медальон. Меч в круге неярко вспыхнул, соприкоснувшись с его кожей. «Твоя берегиня скучала по тебе!» — засмеялся Скарад. Его радовало не только это. Весть охранителя, что перестал им быть и встал на сторону повелителя Навии, станет известна сразу всем берегиням. Пусть же они осознают, что проиграли. еще до начала этой битвы. В коридоре Таркор швырнул Никиту с рваком. Сам с ними не пошёл. Его удаляющиеся в противоположном направлении шаги были слышны по коридору. Сурваки и раньше не церемонились, но сейчас просто озверели. За 20 минут обратного пути они умудрились сломать пленнику еще два ребра и вывихнуть плечо. Кровавый след тянулся до самых дверей. Когда возле них остановились, Велихов рухнул на колени. Сил двигаться больше не было. Сурваки, глядя на него, начали ржать. Один сильно пнул парня. «Вставай, хранитель!» Издевательское выражение на последнем слове было очевидным. «Встать!» Сурвак замахнулся над его лицом, но ударить не успел. Один из присутствующих внезапно ринулся на него. Этого не ожидал никто, поэтому нападавшему хватило минуты, чтобы в замкнутом пространстве переломать всем шеи. Потом он ринулся к Никите, и тот поднял руку, защищаясь. Но удара не последовало. Вместо этого нападавший принялся трясти его за плечи. «Да убери ты руку!» От знакомого голоса сознание Велихова, успешно затопленное в темные глубины, посветлело. Внезапно для него самого. И он не верил своим глазам, глядя на то, как Рир отдирает от своего лица ошмётки чужой кожи. «Что это с тобой?» – пораженно прошептал Никита. «Снял тут с одного!» – усмехнулся оборотень. «Было неприятно, но деваться некуда. Пошли!» Велихов не сдвинулся с места. «Тебя не может здесь быть!» – прошептал он. Рир воспринимался как нереальное видение, но звонкий удар ладонью по щеке доказал обратное. Оборотень не собирался терять время. Надо было уходить немедленно. В опустевшей голове Никиты разразилась буря. Он будто вышел из тьмы на свет, наконец увидел, что его окружает, и впал в ужас. «Ты знаешь, что я сделал?» – прошептал он. «Знаю! Налокался крови Таркора и отдал талисман Скораду!» – зарычал Рир. «Теперь идём?» «Тебе не надо было!» Еще одна оплеуха окончательно привела Велихова в чувство. Он, наконец, осознал, что образ нереален. И сразу хрипло вздохнул, схватил Рира за плечи. «Ты один? А тебе весь оркестр надо?» — усмехнулся тот. «Ну, извини, только я. Дорогу вниз помнишь?» — задыхаясь от нервного возбуждения, спросил Никита. «Надо вернуться в хранилище талисманов». «Почти!» — кивнул Рир. И парни побежали обратно в подземелье. Вельхов не удивлялся, откуда силы взялись, хотя все внутри возмущалось таким нагрузкам, ненависть к Скараду, Таркору и всему этому поганому городу гнала его вперед. Что ты хочешь сделать? спросил Рир, вспоминая повороты в коридорах. Хочешь украсть меч? Мы с ним отсюда не выйдем. Нет, меч Искарад забрал, ответил Никита. Но там четыре саркофага. А ты не думаешь, что сам он еще там? Рир внезапно остановился. Они попали в круглое помещение, из которого вело шесть коридоров. «Наверное, налево», — с сомнением произнес оборотень. «Эй, у меня разум затуманен был, а у тебя какая причина?» усмехнулся Вельхов, тяжело дыша. «Радуйся, что до этого места дорогу помню», — огрызнулся Рир. «Пошли направо». «Ты говорил налево». «А теперь говорю направо». Они свернули направо и буквально через сотню метров оказались у знакомых массивных дверей. Рир вставил ключ, взятый у мертвого срувака, и створки с тихим гулом разошлись в стороны. Красный туман заструился в коридор, а оборотни прошагали сквозь непроглядную пелену. На их удачу Скарат уже покинул пещеру, ему не было надобности здесь задерживаться. Рир быстро осматривался в незнакомом месте, и когда понял, что за вода вокруг, побледнел. Даже дышать воздухом над ней страшно, а упасть в нее верная смерть. Велихов уже все видел, так что побежал по лестнице наверх. Рир за ним. Парни поднялись на площадку с саркофагами, но плиты, закрывающие их, конечно, лежали на месте. «Чёрт!» — Никита выругался, рыча. Даже будучи уверенным в полной безопасности талисманов, Скаррат не позволил себе оставить их на виду. И с первого взгляда было понятно, что никаким домкратам эти плиты не сдвинуть. Тем более, что каждую покрывали штук по 20 замков клешней. «Значит, зря пришли! Надо уходить!» Напряженно сказал Рир. Оборотень был прав, но Велихова задержала что-то. Он внезапно вспомнил свои ощущения, когда отдавал ключ повелителю. Соединяя талисманы, он чувствовал их. И сейчас это повторилось. Глядя на каменные крышки четырех саркофагов, Никита знал, под какой из них пустота, а под какой словно движется вихрь. Чувство жара погладило его ладонь, когда он провёл рукой над одной из плит. «Велихов, уходим!» Рир торопил его, поглядывая на вход в пещеру, затянутый стеной красного пара. «Да, да, сейчас!» Никита сам не верил, что такое может быть, но талисман в саркофаге реагировал на его присутствие. Хотя не должен был, ведь тот, кто стоит перед ним, больше не белый волк, просто оборотень с черной кровью. Велихов хрипло вздохнул и, вообще не веря, что слова будут приняты, произнёс. Идем со мной!» Он не знал другого способа. Это Скарад знает, как управлять талисманами вне их выбора и правил берегинь, а он мог лишь позвать. Рир удивленно взглянул на Никиту, а в следующий миг парни от неожиданности присели оба, потому что тяжеленную каменную плиту вынесла как пушинку. Она улетела в воду вместе с замками-клешнями и частью пола. Красное пламя вырвалось следом, и горячий обжигающий ветер охватил площадку. В огне, бушующем внутри стенок саркофага, сверкнули очертания лезвия. Оно поднялось к руке позвавшего его оборотня, но остановилось, источая нестерпимый жар. Его нельзя было взять просто так. Рир замер с восхищением и трепетом, глядя на ключ к вселенскому огню. А Велихов отчаянно шептал «Ну же, идём со мной!» Если лезвие не выберет его прямо сейчас, то все это действительно было зря. «Так не работает!» – покачал головой Рир. «Чтобы слиться с телом, у вас должна быть общая магия, а такая только в крови белых волков!» Оборотень замер, не договорив, потому что огненное лезвие внезапно плавно наклонилось в воздухе. Никита не дышал, но поднял к нему руку. Он чувствовал талисман, будто волна жара и энергии расходилась от ключа и проникала насквозь. Пронзала искала, скала ощупывала. Лезвие легло на предплечье Велихова и мягко прошло под кожу. Рука засияла, словно факел, и красный жар, окружавший площадку, немедленно исчез из воздуха. Это было немыслимо. «Как?» – пораженно выдохнул Рир. «Ты же полон черной крови!» «Не знаю», – прошептал Никита, с трудом сглотнув. «Надо уходить!» «Да!» – оборотень сделал резкий вдох. «Да, хранитель! Да! Погнали отсюда!» Город кипел. Приказ о наступлении был отдан еще вчера. Большая часть армии уже стояла на позициях у границы Навии. Скалистая местность давала преимущество. Несколько тысяч сурвак, аркаидов и медведей укрылись среди камней еще ночью. И к утру, когда сошел туман, часовые на башнях крепости Селеславы не заметили, что враг уже у ворот. Скарадж ждал лишь доклада о том, что линия нападения полностью сформирована. К этой ночи пришли сообщения о полной готовности войск на границе и резервных позициях. Время пришло. Скорад стоял на обзорной площадке своего замка вместе с Таркором. Два меча покачивались в воздухе рядом с ним. Один, окруженный облаком черной сверкающей пыли, проводящей силу самой земли, и второй, источающий бело-прозрачное сияние, тянущее к себе мощь вездесущего ветра. Повелитель любовался ими. Надо отдать должное берегиням. Они превзошли себя, создавая это оружие. Но ненависть Скорада к ним была всеобъемлющей ко всей Алавии и к каждой из воительниц, кто, обладая таким могуществом, защищает недостойных, и к внешнему миру, лишенному магии и жалкому, оскорбляющему Вселенную самим фактом своего существования. Но более всего к людям по обе стороны, бесцельным тварям, живущим, жующим и умирающим в собственной пустоте. Скарат хотел, чтобы нигде во Вселенной таким существам не было места. Земля должна принадлежать сильным и тем, кто служит им. Место остальных — пыль. Скарат помнил то время, когда был по другую сторону. И помнил, почему он пришел к озерам, Потому что никогда не понимал того, что сильный должен служить на благо слабого, а не наоборот. Не понимал, почему обязан подчиняться и молчать, уважать бесполезные решения. Почему вынужден принимать смерть тех, кого любит и кто погибает, защищая неспособных бороться за свою жизнь. Скарат помнил, кем был. Серебряные драконы Алавии выполняли волю берегень как свою. И по их приказу принимали любой бой. Кто бы ни просил помощи, воительницы не отказывали. Любому жалкому малому народцу, человеческому или иному, живущему в болоте или в другой грязной яме. Если их жрал более сильный вид, сострадательные береги не брали на себя заботу обо всех несчастных тварях. Но кто шел в бой за них? Их драконы. И погибали там. Потому что кто-то не мог или не хотел сам грызть врага своими собственными зубами. Карат помнил, что долго терпел это, и когда потерял всех, кто был дорог, сказал берегиням, что служить им больше не его путь. Они не простили, а он этого и не просил. И теперь Алавия – тот единственный враг, которого он сотрёт с лица земли во что бы то ни стало, вместе с берегинями и всеми, кто дорог им. Это плата всем потерянным душам, что просят мести из озер мрака, в том числе и его собственной душе, сгинувшей во тьме. Повелитель взглянул на Таркора. Этот без безрода и племени верен ему как никто. Не потому, что, как и другие, пьет воды озер и служит его воле, а потому, что обладает той же силой и ненавистью, что и его повелитель. Скарат почувствовал это в нем сразу, едва увидел, поэтому знал, что если его месть берегиням по каким-то причинам не удастся, то Таркор завершит ее, чего бы это ни стоило. «Подойди ко мне!» — позвал повелитель. Таркор шагнул к нему. «Ты останешься здесь!» — произнес Скарат. «Если Алавия нам не покорится...» Он извлек из своего одеяния каменную печать и алавийский медальон-берегини, связанные вместе, и вложил их в руку оборотня. «Это тебе понадобится!» Таркор сжал печать и медальон в ладони. «И кое-что ещё!» Скарат рассек когтями свою руку. Чёрная броня разошлась, и порезы заполнились густой угольной жидкостью. Оборотень вздрогнул. В теле повелителя не было крови, его наполняли воды озер мрака, и Таркор напряженно смотрел, как они стекают с его руки. На лице Скарада появилась улыбка. «Не бойся, мой оборотень. Без собственной памяти и воли ты мне бесполезен. Воды мрака не поглотят тебя. Твоя связь с ними укрепится, когда возьмешь их через меня. Если в этой битве береги не одержат верх, Навия останется без повелителя». Аркор пораженно взглянул на Скарада, а тот взял его руку, поднял и провел когтями по предплечью от ложбинки локтя до запястья, разрезая кожу и мышцы. «И если это случится», — произнес повелитель, — «ты выполнишь мою последнюю волю». Скарад повернул свою руку так, чтобы кровь капала в глубокие порезы оборотня. Тот хрипло вздохнул лишь раз, когда упала первая капля, и сразу, словно живая, покатилась в разрез раны. «Не оставлять наш мир тем, кто недостоин им править», прошипел Скарад, пока его кровь впитывалась в раскрытую плоть оборотня. «Не позволить угаснуть ненависти и уничтожить все без остатка». Черные капли заполняли порезы на руке, и дрожь растекалась по телу Таркора. Но он не боялся, лишь прикрыл веки, чтобы не задохнуться под взглядом повелителя. И по мере того, как кровь Скарада сливалась с его собственной, становилось легче. Таркор, внезапно осознав это, засмеялся и, наконец, впервые по-настоящему взглянул в глаза повелителя. «Мрак озёр теперь с тобой, оборотень!» — довольно произнес Скарад. «Он не позволит тебе отступить!» В глазах Таркора по белым склерам тонкими змейками расползлась черная вода. «Я не подведу тебя, повелитель!» — твердо ответил оборотень. Скарат убрал руку от него и взглянул на мечи, парящие в воздухе. Подчиняясь приказу повелителя, они двинулись навстречу друг другу. Их сияние раскалилось, и, коснувшись друг друга, талисманы сплавились в единое целое. Слились с металлом лезвия и рукояти, объединились в цепочке символы управления на поверхности. Единый сдвоенный меч лег в ладонь Скарада. Внизу, под обзорной площадкой замка, сверкали факелами улицы Темника, ведущие к стенам замка, словно нити паутины к ее центру. Звон молотов, кующих оружие, еще не смолкал, и новийцы ждали приказа своего повелителя. «Наши враги заждались!» Голос Скарада пролетел над городом, достал до всех закоулков, вошел в сознание каждого живого существа. И ответом ему был радостный вой. «Пора напиться их крови!» Грозные облака окружили главную башню темника. Всем, кто смотрел внизу, было видно, как серую пелену разметали крылья огромного черного дракона. Его тень накрыла город, и поднятая им воздушная волна погасила пламя факелов. Рир и Никита тоже увидели громадную рептилию. Они уже находились на улице. Вышли из замка так же, как Рир туда прошел, изображая сурвак. Трупы от дверей они оттащили подальше. Сняли с одного одежду и доспехи для Никиты. Повезло, что многие воины Скорада носили походные плащи. Накинув их на головы и размазав кровь, смешанную с пылью, по лицам, оборотни довольно хорошо слились с толпой. Замок они покинули прямо из кузницы. Выходы из нее вели в город. Нужно было только выйти тем же коридором, не заблудившись в подземельях, и пристроиться к телеге с оружием. Его складывали на транспорт и отправляли в город на главную площадь, где еще формировались отряды. Последние воины уходили из темника. Улицы пустели. Городской патруль был, но всего по паре сурвак, и попадались они нечасто. По узким боковым улочкам оборотни вышли на угол знакомой Риру площади перед столовой. А вот здесь было не протолкнуться. Сурваки надевали на медведей доспехи, на месте соединяя металлические пластины болтами. Никаких ремней. Это железо теперь можно было снять только после битвы или похоронить прямо в нем, вместо гроба. «Куда дальше?» – спросил Никита. Рир кивнул на дверь разделочной. «Вон туда!» – он стоял на месте, прокладывая взглядом путь. «Пойдём?» – вильхов шагнул вперед. «Умереть не терпится!» – усмехнулся Рир. Парни натянули капюшоны до шеи и, сутулившись, пошли вперед. Они миновали всю площадь, медленно идя прямо сквозь толпу. Рир всё ждал, что кто-нибудь заподозрит неладное, но занятость сурвак оказалась оборотнем на руку. Зайдя на порог разделочной, Рир с облегчением вздохнул. Будто и не уходил, ничего не изменилось. Повара основали между столами, занимаясь приготовлением очередных блюд. Только как раз возле входа в помещение с ямой стояло трое картраков. Никита уже видел таких в замке. Человеческое тело метра два ростом покрывала кожа черно-желтой раскраски, а загнутый хвост с острым шипом на кончике касался плеча. Рир напряг со всем телом, чувствуя, что сейчас придет конец их обману. Для глаз картраков капюшоны и плащи не препятствия. Они видят в инфракрасном спектре, а температура тела оборотня, в отличие от разных низкотемпературных помесей, вроде сурвак почти 39 градусов. Один картрак обернулся, глянув желтыми глазами на вошедших. «Что за...» – удивленно произнес он и вдруг двинулся прямо к ним. Ирир -ир прыгнул. Плащ слетел с него в воздухе, а мощный зверь уже оттолкнул бездыханное тело Картрака с разорванным горлом и прямо по головам ринулся к двери в помещение с ямой. Велихов обратился волком в ту же секунду и рванул за ним. Картраки замешкали лишь на мгновение, прежде чем броситься в погоню. Но за это мгновение оборотни уже успели миновать склад корма для пираний, забраться в вентиляционную трубу и, не останавливаясь, ринулись дальше. Оба вышли наружу, но не остановились перевести дыхание и на мгновение. Сзади напирал шум погони. Рир принял человеческий облик и, выпустив когти, полез на стену. «Здесь в воду нельзя!» — крикнул он. Никита не переспрашивал, почему, сразу поверил на слово. И последовал за оборотнем, так же, как он, вгоняя когти в ложбинки меж камнями. Скорпионоподобные картраки начали выбираться из трубы уже через несколько секунд и сразу ринулись вверх по стене. Казалось, они не держались, а просто бежали по вертикальной поверхности. Каменную кладку сменил монолит. Оборотни выбрались на прилегающие к стенам скалы. И что-то мощно врезалось в них позади Велихова. Он успел мельком обернуться. Увидел, что преследователи помешали друг другу. Картраки прыгнули за ним одновременно и столкнулись. Это его и спасло. От столкновения некоторые полетели вниз на острые шпили, но часть удержалась на когтях. И они прыгнули снова, просто оттолкнулись от стены и взлетели вверх. Рир, увидев это, закричал в тот же момент. «Падай!» Его вопль заставил Никиту резко отпустить когти и в свободном падении рухнуть мимо картраков вниз. Он ушел с головой в воду рва, сразу утонув на пару метров. Всплыть не успел. Рир прорвал поверхность через мгновение, поймал парня и потащил на дно. Оборотни затаились среди подводных валунов. Велихов по-настоящему понял страх Рира, когда над ними прошла стая пираний, каждая размером с тигровую акулу и такой же полосатой окраски. Он-то еще не знал о подводных охранниках. А Рир ждал еще минуту, пока стая не исчезнет в толще воды. Только тогда оборотни стремительно поплыли к поверхности набрать воздуха. Они вынырнули на середине рва и ринулись к берегу. Башни темника сверкали множеством огней. Со стен разносились крики. «Поджигай!» По кромке рва внезапно вспыхнуло пламя и ушло под воду, разрастаясь красными языками до самого дна. Никита, успевая оборачиваться назад, видел, что сурваки выливают какую-то жидкость из чанов прямо со стен. И она вспыхивала, летя в воздухе, но попав в воду, не гасла. В этом свете вода становилась кристально прозрачной, открывая взгляду каждый камень на дне. И в каком-то десятке метров от оборотней горящие полосы подсветили громадных пираний. Велихов не подозревал, что он умеет так быстро плавать. Но догоняли их еще быстрее. За спинами оборотней вздыбилась пена, выпуская распахнутые пасти полосатых чудовищ, но внезапно... Впереди в прозрачной толще возникло очертание острого шпиля подводной скалы. Никите понадобилось всего мгновение. На махе руки тело согнулось в волчье, вспыхнув синим пламенем, и задние лапы оттолкнулись от верхушки шпиля, выталкивая его в мощный прыжок. Велихов вылетел из воды, как пробка, сразу на берег. Рир догнал его через секунду, и оборотни, не останавливаясь, устремились в расщелины.